А Рейзра бежала на юг, следуя эху шагов. Девушка молилась Тиморе, чтобы направление, которое она выбрала, оказалось верным. А то угодит прямо в глотку дракону и будет ей по делам. К счастью, она увидела, как за углом в двадцати шагах от нее мелькнули яркие рыжие волосы Таланы. А Рейзра побежала вперед. Тенеубийца пытался скрыться в глубинах подгорья но Талана гнала его обратно в основной зал Темнот. «Хорошо», — подумала Арейзера, — «по меньшей мере мы не потеряем его в туннелях». Убоги! Как они были быстры быстрые! Таланты тени-убийцы бежали из комнаты в комнату, проскакивая мимо раненых авантюристов, которым им попадались. Часть через пустые комнаты, не оставив Арейзере ни единого шанса догнать их. Ни один и не два, а целых три раза они пугали часовых и банды искателей приключений в туннелях и комнатах которые Арейзера, да и гвардия вообще избегали. Каждый раз, когда таланы и тени убийца попадались на глаза часовому и пролетали, словно адские гончие, прямо через их лагерь, наемники и разбойники только подымались к тому времени, как появлялась Арейзера. Послышав топот, они встречали ее с клинками, дубинами и даже заклинаниями наготове Но, видя ее всякий раз, на их лицо падало смятение». «Гвардия Глубоководья!» — крикнула она первой такой банде, и они только помахали перед ней кулаками. Когда она пробегала мимо, тяжело дыша, ее длинные черные волосы, собранные в хвост, развивались. «Разойдись!» А Рейзера выхватила меч, но не стала блокировать или парировать. Она продолжала бежать, не обращая внимания ни на что. Уворачиваясь от авантюристов, чтобы спуститься вниз по противоположному туннелю. Вторая такая группа действительно задержала ее на мгновение, но быстрый звон мечей и хороший удар в пустоту положили на землю шустрого охотника. Открыв дверь, Талана промелькнула и исчезла, а лучник этой группы выпустил стрелу, которая прошлась по волосам рейсры и, не навредив, ей воткнулась в стену. Она не могла сдержаться Третья банда, почти полностью состоявшая из молодых дворянских стиляг и одной дурнушки, одетой в вареную кожу авантюристки, просто уставилась на оголенные части тела Рейзры, не покрытые броней. Пробежав мимо них и благодаря Тимору, что они не атаковали, Рейзра заметила, что молодая женщина дала одному из дворян пощечину, но взгляда он не отвел. Продолжая погоню, Балабрар ругалась про себя. Ее щуки горели, и она думала о том, чьи сны последующие несколько ночей будут будоражить темноволосая полуголая мечница, бегущая по туннелям. из этих мыслей Арейзера отвлеклась. Девушка ворвалась в следующую комнату и, задыхаясь, врезалась в восстановившуюся талану. Та загнала тени убийцу в угол, и теперь, когда Арейзера врезалась в его преследователя, тот нырнул в восточный проход. — Эй, Рейз, — сказала Талана, — он убегает. Удивленные глаза подруги прошлись по обнаженному торсу, и она покраснела. — Ой, ничего себе! Оттолкнув от себя девушку, Арейзера поднялась и кое-как убедила саму себя продолжить погоню за эти убийцей Валабрар увидела, как его серый плащ исчез за углом. Более проворная Талана быстро догнала ее. Они бежали из комнаты в комнату. Большинство помещений пустовало, в них были только брошенные навесы и булыжники. Но в некоторых они пролетали мимо людей, размахивающих мечами и творящих заклинания. Мимо групп монстров и пылающих ловушек. Каждый раз, когда они успевали едва заметить тени убийцу впереди, он исчезал за углом. Если бы гвардейцы даже немного сбавили скорость, он бы ускользнул. Девушки пробежали через очень длинную комнату, в которой раздавался звон мечей. Слышны были крики боли, а в воздухе пахло грозовыми разрядами. Полдюжины воинов с разнообразным оружием в руках, оставшимся от неудачливых авантюристов, сражались с ордой неуклюжих безмозглых зомби. Стены были забрызганы кровью и конечностями. По большей части они принадлежали мертвякам, но некоторые и живым. Искатели приключений сражались против входящих, уничтожающих все мертвецов. Комната была обставлена двумя рядами из тринадцати тронов, протянувшихся на всю ее длину. Зомби, собиравшие себя каждый раз после того, как их уничтожали, направлялись к тронам. Три огромных кресла были на протяжении веков превращены в руины, а мертвяки, которые подходили к ним, только безутешно плюхлись на пол. Арейзер узнал этот зал по слухам, ходившим в гвардии. Его называли «залом спящих королей». Самые впечатлительные ребята избегали этой комнаты. Но мало кого из наемников, обитавших в темнотах, можно было назвать впечатлительными. «Это безумие!» — прокричала Арейзер от Талани. «Смотри!» Талана указала на тень убийцу незамеченным пробирающегося по краям комнаты. Схватка замедлила его, он был всего в двадцати шагах впереди. Кивнув друг другу, рейзеры Талана окунулись в самую гущу событий, прорубая себе путь сквозь нежить, чтобы продолжить погоню. Мечи сверкали огнем, брызги крови были везде, но они неумолимо пробивались вперед. Не успели они встать рядом с одним из тронов, как Арейзер услышала скрежет древнего механизма. «Рейс!» — крикнула ей талана. Пол ушел у Арейзера из-под ног, и девушка бы упала, если бы спутница не схватила ее запястье. Искатели приключений кричали и падали вниз, их заглушали стоны и борьба тропов, оживленных разлитым в комнате волшебством. Оглядевшись, Талан увидела, что почти весь пол провалился, оставив троны стоять на своих основаниях, как острова посреди комнаты. Судя по звуку механизма, ловушка была задумана еще при строительстве комнаты. Рейзер болталась над ямой, отчаянно цепляясь за руку подруги. Ее меч соскользнул с пояса и упал вниз вместе с другими жертвами ловушки. Она посмотрела на выход, который находился всего в двух тронах от них, где тени-убийца стоял, наблюдая за ними. Непонятно как, но он завис в полете, будто решая, лететь дальше или остаться и помочь им. А Рейзера попыталась поймать его взгляд, но он отвернулся. — Готово! — спросила Талана, стиснув зубы. Усиливающие рукавицы на ее запястьях сверкали, увеличивая природную силу девушки. А Рейзера поняла, что она собралась делать. «Что? Нет, даже не думай!» Но Талана напряглась, качнула Рейзеру назад и бросила к следующей платформе. А Рейзера издрала приглушенный крик, но поняла, что оказалась у основания трона. Столкновение выбило воздух из ее легких, и, подтянувшись гвардеец, увидела зомби с желтыми глазами, неуклюже двигающегося на нее. Талана со свистом, пронисшись мимо, пнула того в голову, сбросив в яму. Рейзера поднялась, и они встали на платформе, дрожа и задыхаясь. Тенеубийца ждал на противоположном выступе, плащ развивался вокруг него. — Что он делает? — спросила Рейзера. — Почему не бежит? Талана покачала головой. Она указала на зазор длиною в лезвие кинжала. Рейзер кивнула. Одновременно они разбежались и прыгнули к нему. С помощью своего магического кольца Талана довольно легко сделала прыжок, но она поскользнулась на падающем булыжнике и с грохотом упала. А Рейзер споткнулась на краю и пошатнулась над ямой. Ее сердце замерло. Тогда рука в перчатке ухватила девушку за запястье и вернула ей равновесие. Она посмотрела в лицо тени убийцы сокрытая шлемом. Но он отвел взгляд. Мужчина вытянул ее. Троица остановилась, а Рейзер тяжело дышала. Талана, стоя на коленях, разминала затекшие руки. Тенеубийца ждал в стороне. Казалось, он специально отводил от них взгляд. — Не беги, — сказала Рейзер. Она почувствовала упирающиеся в бедро рукой от меча тенеубийцы, висящего за спиной. «Мы не причиним тебе...» Талана бросилась на него сзади, но тенеубийца увернулся. Он развернулся, ударив ее плащом по лицу, и побежал в следующий туннель. Талана и Арейзера переглянулись и бросились следом за ним. Преследуя тенеубийцу по пятам, они ворвались в комнату куда спускались, чтобы войти в темноты, в вертикальную шахту под э, известной древней таверной. В отличие от «Рыцаря и тени», в этом месте происходило основное движение вовне и внутрь из пещер с туннелями. Гончий темнот, шатающиеся по ночам в глубоководье, не использовали столь заметный вход, поэтому на дне шахты было пусто. Тенеубийца подпрыгнул вверх, Отскочив сначала от одной стены, затем от другой, и схватился за строп на конце длинной веревки, который использовался, чтобы спускать людей в подгорье. Часто по распоряжению стражи. Для преступников, но иногда и по просьбе дураков, у которых больше жадности, чем здравого смысла. Тенеубийца секунду раскачивался в метрах шести над их головами, затем стал подниматься вверх. «Тал!» — прошипел Арейзера, но Шилдлар уже была занята. Талана метнула два кинжала в противоположную стену. Отличные адамантовые лезвия с легкостью вошли в камень, один на уровне груди, другой выше. Девушка вскочила на один, затем достала третий кинжал с пояса и вонзила его выше в стену. Она схватила нож, который был ниже, и, извиваясь ударом, воткнула его выше. Таким образом, благодаря силе жилистых рук, рыжеволосая гвардеец поднимала себя наверх, кинжал за кинжалом, в то время как тенеубийца взбирался по веревке. До выхода из шахты едва ли могла достать стрела, выпущенная из лука. Им предстоял длинный и тяжелый подъем. На дне шахты дрожала Рейзера, все еще не отдышавшись от быстрой погони. Она хотела продолжить преследование, но... Не могла ни карабкаться, ни летать. Девушка достала самые нижние из кинжалов таланы из стены и, нащипав меч тенеубийцы на спине, тот был закреплен надежно. Затем рейзера посмотрела вверх. Дыхание девушки нормализировалось, и она услышала щелчки и скрежет кинжалов таланы, которая поднималась все выше и выше. «Какая же она сильная!» — подумала она. Тенеубийца добрался до таверны первым — и Рейзер услышала приглашенный возглас пьяных посетителей. Талана достигла вершины и поднялась из шахты. — Гвардия, глубоководья! — послышался ее крик. — Опусти веревку, быстро! Подумав о том, какой ажиотаж она вызовет, поднявшись в полуголом виде, Рейзер поморщилась. — Тау! — крикнула она. Последовали звуки драки, затем женский голос громко выругался, рыжеволосая голова показалась далеко вверху о Рейзере. «Рейз, он побежал на улицу, я остановлю его!» «Даже не думай!» — закричала девушка. «Это приказ!» Талана закусила губу, потом вновь исчезла в таверне. без натал Веревка соскользнула вниз. Взяв зубы кинжал, Рейзера потерла руки, затем прыгнула, чтобы ухватиться за нее. Девушка повисла на ней и стала медленно подниматься Слишком медленно. Вверх. В глубоководье. Когда Рейзера добралась до верха, она отпустила веревку и ступила на пол таверны. Она побежала к двери, не обращая внимания на пораженные и любопытные взгляды посетителей. Талану нигде не было видно. Если бы она не знала лучше... Тут один из засегледатаев, бледный юный дворянин, который пялился на нее, указал на дверь. — Они... они сражались, леди, и... и побежали туда. Рейзер вышла из таверны зияющий портал и оглядела темную улицу. — Бездна! — выругалась она. Девушка смотрела, как тени убийца, прыгал с одной крыши на другую, он бежал на восток к улитки. Талана гналась за ним. Рыжие волосы блестели в лунном свете. Рейзера нырнула в холодную ночь глубоководья и помчалась за ними, следуя по улицам города. Той ночью небо глубоководья было ясным. Полная луна и слезы Селуне освещали улицы. Было очень поздно или, напротив, очень рано. Кому как удобно. Пьяные дворяне возвращались в свои особняки, где слуги помогут им, возможно, вместе с новыми знакомыми девушками или, быть может, другими дворянами, лечь в постель. Тем временем простой народ, которому приходилось зарабатывать на жизнь, честным трудом просыпался, начиная день замешивания теста для печи или собирания яиц для продажи на рынке. От рассвета Не было и следа, если не считать звон маленького колокола вдалеке да слегка осветившийся горизонт на востоке. Еще оставалось время отдохнуть перед тем, как раскроются ворота, и снова начнется извечный круговорот купли-продажи в городе. В районе доков, однако, не было так спокойно. «Ты глупая, глупая, Тал!» Закричала о Рейзера, когда ее подруга перепрыгнула через узкий проход между Белнумброй и Улиткой. Талана с трудом перепрыгнула, упала и поднялась, чтобы продолжить бег. Она повернула на юг, чтобы преследовать тени-убийцу, и они бежали вниз по улице Улитки. Несмотря на название улицы, этой ночью там медлительностью и не пахло. Рейзера, у которой уже горло перехватило от усталости, тяжело дыша, продолжала бежать. Сырость глубоководья окутала ее обнаженные потные плечи. Талана прыгала с крыши на крышу, преследуя теню убийцу, чей серый плащ развивался за спиной на манер крыев О, боги, насколько же он был быстрым, если смог обогнать Талану! Рейзера знала наверняка, что без магии тут не обошлось. Возможно, дело в его обуви. Ни одна живая душа не может так быстро бежать и так далеко прыгать. Окончательно девушка убедила голубое свечение вокруг его ног. Несколько прохожих на улице, в основном рабочие, с немалым любопытством разглядывали ее, но ну а Рейзера опустила голову и заставила ноги нести ее вперед. По крайней мере, она была в доках, где бешеные погони и громкая пьяная возня — Предрассветные часы в порядке вещей. В более приличных районах Арейзеры, Бу, несомненно, предъявили обвинение за нарушение общественного порядка. Боже, как она устала. Они пробежали мимо таверны сонная Сильфида, которая осталась слева. Сердце Арейзеры чуть не остановилось, когда тени убийца словно пролетел над переулком между двух зданий и Талана не раздумывая прыгнула за ним. Тем не менее, они продолжали погоню. Рейзера бежала, едва не врезавшись, сначала в прохожего, потом в телегу с глашатым, только собиравшегося позавтракать рагу, налитым в хлебную корку При виде полуногой девицы зрелые жители города таращили глаза, а молодежь хихикала. Именно поэтому у нее так пылали щеки. Они пробежали мимо другой таверны, танцующей пони, а затем миновали фургон Рологута, где Рейзера пробежала по отдельно стоявшему вагону и спрыгнула с другой стороны, прежде чем побежать вниз по улице. Легкие девушки горели, но рейзера продолжала бежать, не отводя взгляда с крыш. Тенеубийца рванулся на другую улицу, Талана прямо за ним. Шилдлар определенно начала уставать, а Рейзер слышал ее тяжелое дыхание и хрип даже на расстоянии. Они так быстро бежали и так долго прыгали. В конце квартала улица Улитки изгибалась на юго-восток. В этом месте улица Запада Рыбная, названная так из-за торговцев как лучшее место для продажи утреннего улова, пересекалась с Улиткой. Расстояние между улицами было достаточно широким, гораздо шире, чем... Тал! Тал! Осторожнее! Рейзера осознал опасность всей ситуации. Тенеубийца пробежал по крыше и прыгнул. Он перелетел весь участок до другой стороны улицы по воздуху, как не смог бы ни один человек. Здесь крыша располагалась ниже, и он с трудом достал до нее. Гвардейц увидел, как он приземлился и... Прокатился вперед, затем оглянулся на свою преследовательницу. «Тал!» — кричала Арызера. «Стой!» Но было слишком поздно. Талана достигла края здания и прыгнула. На одно душераздирающее мгновение Арызера подумала, что ее подруга сможет это все-таки сделать. Затем она врезалась в край противоположного здания на уровне груди и соскользнула вниз прямо на рыбную улицу где проходило несколько мужчин с сетями. Рейзер могла лишь с замиранием сердца смотреть, как ее подруга падает на землю, словно брошенная кукла. Затем падение замедлилось, и Талана стала спускаться мягко, словно тополиный пух. А Рейзер поняла, что на Тал было надето кольцо Неверэмбера, которое дал ей публичный лорд в насмешку над ее фамилией. — Тал! — закричала Рейзера и помчалась вперед к ней. Она врезалась в рыбака, вышедшего из угла, и они оба упали на мокрую грязную мостовую. Талана мягко опустилась на землю и неподвижно замерла. А Рейзера выругалась, заставляя себя встать, и заковыляла к Талане. Она потянулась за лечебным зельем на поясе, но только уколола острым стеклом полуонемевшие пальцы. Пояс был влажным, и Рейс поняла, что зелья разбились во время сумасшедшей гонки. Волосы на затылке о Рейзере стали дыбом. Тенеубийца спрыгнул прямо перед ней. Плащ мужчины широко развивался. Из плеча и предплечья торчали металлические ножи, таланы. Но, казалось, он их даже не чувствует. Синий дым подымался от его ног. Это было остатком какой-то магии, которую он использовал, чтобы так быстро бежать и так далеко прыгать. Холодные глаза взглянули на нее. Они казались бесцветными в лунном свете, затем на Талану. Глаза показались Арызере знакомыми, но в страхе за подругу ей было все равно. — Прочь! — закричала Арызера, падая на колени рядом с Таланой. «Это твоя вина! Уходи!» Тенеубийца махнул рукой, заставив ее умолкнуть. А Рейзера отпрянула как от удара. Как он смеет обращаться с ней, как с ребенком! Девушка вспомнила про адамантовый кинжал таланты в своей руке и рванулась вперед, направив его на тенеубийцу. Не обращая внимания на рану, на предплечье воин обхватил своей рукой ее руку и ударил по запястью другой. Кинжал покатился по улице. Затем он вывернул руку Арейзера, поставив ту на колени. Его взгляд ожег ее. Мужчина мог с легкостью сломать ее запястье. Вместо этого, к удивлению девушки, он ее отпустил. Арейзера отступила назад, потирая запястье. Оно не было сломано, да и серьезных повреждений не было вообще. Тенеубийца склонился над таланной, широко разведя руки. «Что ты делаешь?» — требовательно спросил его Арейзера. Она вытащила меч убийцы единственное оружие, которое у нее было. Но рукоять обожгла ей руку, и гвардеец уронила сей меч на землю. Клинок лежал на мостовой, излучая яркий серебристый свет. Тенеубийца положил руки на недвижимую грудь Таланы. Рейзер изумленно наблюдал за тем, как белый свет вспыхнул на его пальцах и осветил Талану. Глаза рыжеволосой девушки дрогнули, и она, кашляя, Свернулась клубок от боли. Неубийца поднялся и встретился лицом с Арейзрой. Она поймала его взгляд, но мужчина отвернулся к своему мечу. Женщина заслонила клинок с собой, уже приготовившей дать отпор. Мужчина, колебаясь лишь на мгновение, снова ускользнул от нее в ночь. — О боги, Тал! Арейзра опустилась на колени рядом с подругой и обняла ее. Ах, «Ах, почти, почти сделал его, да?» — сказала Талана. «Этот прыжок?» Затем глаза девушки закрылись, и она застонала, потеряв сознание. «Они были под карнизом рыцаря и тени», — сообразила Арезера. Она увидела людей, которые обступили их с удивленными и озабоченными лицами. Внимание девушки привлекла полуэльфийка с рыжими волосами. Элегантно одетая в малиновую накидку поверх зеленого камзола, обрамленного золотом, девушка пристально смотрела на них. Из всех зевак она единственная не провожала взглядом тенеубийцу. Серые глаза полуэльфики раздражали Арейзеру. Женщина развернулась и исчезла в таверне. Арейзера крепко прижала талану. «Помогите — Помогите! — закричала она. — Кто-нибудь! — Помогите. В это время пошел холодный дождь, стуча своими каплями о мостовую.